Глава 27. Счастье без обмана. Неделю спустя по дороге в школу Ода зашла за Нэма. Она хотела отдать фрау Пеньковски обещанный автограф родителей. В первый день учёбы мать Нэмы решила пойти в супермаркет немного позже. "Ой, как это мило", сказала она, радостно разглядывая фотографию своих любимых актёров. "Дорогой фрау Пеньковски", написали мать и отец Оды и нацарапали свои автографы. К сожалению, раньше не получилось, извинилась Ода, пока Нэмо искал свой школьный рюкзак. Родители вернулись только вчера. Они были на съёмках в Венгрии. Мама Нэмо улыбнулась. Какая у тебя красивая блузка, венгерская. Кофточка была с пышными рукавами и пёстрыми цветочками вокруг выреза. Ода кивнула. Они всегда привозят мне что-нибудь из поездок, но мне всё равно хочется, чтобы они чаще были дома. Вот как вы. Нэмо счастливчик, он должен радоваться, что вы всегда с ним рядом. Пойдём. Нэма поскорее надел рюкзак. Разговор постепенно начинал его раздражать, но Ода всё болтала. Кстати, мои родители увелели спросить, не хотите ли вы когда-нибудь пообедать у нас. Мы? мама Нэма покраснела. Ну, конечно, почему бы и нет? Они хотят посмотреть, с кем я провожу столько времени. Ода положила руку на плечо Нэме. Всё-таки Нэма мой самый лучший друг. Теперь покраснел и Нэма. К счастью, в этот момент у садовой калитки появился Фред, как всегда безупречно одетый и аккуратно причёсанный. "Вы идёте!" крикнул он. "Я не хочу опаздывать в первый же день. Между прочим, я позвонил в риэлторскую компанию, рассказал Нэме по дороге в школу. Фрау Эклер в самом деле получила в наследство старый дом рядом с зубным врачом, и теперь она хочет его продать. Вообще-то я рада, что не она ворует игрушки", призналась Ода. "Хотя с другой стороны, тогда мы наконец-то поймали бы вора". Фред о задачни накивнул. Да, ведь он так и ходит, тут где-то рядом с нами. И, возможно, скоро отправит новую посылку. В душе Нэма уже радовался новой ожившей игрушке. Ведь у него теперь не было собак. Хотя, если честно, всё-таки это было несколько утомительно постоянно следить за неугомонным Джэк-расселом и огромной овчаркой. Но родители Тесса заверили его, что он может в любое время гулять с Осси. Вдруг Нэма охватило странное чувство. Он растерянно гляделся по сторонам. С одной стороны, всё было как всегда. Несколько дней в городе уже не было вони, цветов тоже стало меньше, зато вернулись выбоины на дорогах. А на игровой площадке снова стояли сломанные качели и некрашенная покосившаяся горка вместо роскошного пиратского корабля. В кинотеатре опять продавали пухлики, а в кафе-мороженом у Клаудио земляничный шербет. С другой стороны, сегодняшнее утро казалось каким-то необычным. Немо точно это чувствовал. В чём же тут дело? Когда они проходили мимо кафе Сахарок, он увидел, как на улице маленькие дети играют в салочки. На перекрёстке стояли и разговаривали три старика. И тут Наими понял, что именно изменилось в городе. Исчезли автомобили. Новый бургомистр сдержал своё обещание. Господин Ольмец, как обычно завтракающий в кафе с зелёным смузи, приветствовал Франца Аха. Тот ехал мимо на своём стареньком велосипеде. Доброе утро, господин бургомистр. How do you do? ответил Франц Ах. Немо весело усмехнулся и в хорошем настроении зашагал с друзьями в школу. Он был счастлив, счастлив без всякой магии и обмана. Конец. Или всё-таки нет? Спустя некоторое время отмычка долго шарила в замке, и наконец он открылся. Чёрная перчатка распахнула красную дверь лавки осторожно, без шума. Колокольчик звякнул почти неслышно. Злоумышленник ненадолго замер, прислушиваясь. Ничего не произошло. И он зажёг карманный фонарик и направил конус света на верхние полки. Луч пробежал по старинному кассовому аппарату, осветил дорогу в заднюю комнату и остановился над одной из витрин. Под его светом сверкнули красные глаза. Сердце Вороча ещё назабилось. Они здесь. 20 фигурок из жести, стоящие в ряд словно армия с далёкой планеты. С взволнованной Воро остановил вакуумную присоску и вырезал дыру в стекле. Осторожно просунув руку, он схватил одну из электронных игрушек. Ему не надо было долго думать, какую взять. Одну из них дети любили больше всех остальных, так было написано в Вестнике Нузенга. И об этом же сообщала табличка на витрине. Вор смеялся, упаковывая маленького робота в металлический ящик, и ему и самому было интересно, что же произойдёт на этот раз. За это время он сам понял, что странные перемены погоды как-то связаны с игрушками, которые он крал, и отсылал посылкой. Но он не собирался из-за этого отказываться от краж. Слишком уж ему нравилось это занятие. Он шмыгнул носом. Чёрная слеза капнула на жестяную грудь игрушки. Вор торопливо закрыл крышку ящика и нацарапал на нём адрес. Никому. К чёрту на рога. В попу мира. Книгу озвучила Инга Брик.